С другой стороны, следует знать, что люди, даже те, которые вообще не отличаются особенной проницательностью, великолепно разбираются в чужих личных обстоятельствах и способны при одной только данной решать самые запутанные задачи. Так что если рассказываешь им какое-либо случившееся событие, выпуская все имена и другие указания, на действующих лиц, то надо остерегаться и не включать в рассказ какого-нибудь положительного и специфического обстоятельства, как бы ничтожно оно ни было, например, не указывать место, времени или имени какого-либо побочного лица или еще чего-нибудь, что может находиться в непосредственной связи с самим событием. Этим мы даем им известную положительную величину из которой их математическая проницательность вскоре сумеет вывести и все остальное. Любопытство возбуждается при этом так сильно, что воля с его помощью подчиняет себе и подгоняет разум, который добивается решения самых трудных задач. Насколько люди невосприимчивы и равнодушны к общим истинам, настолько же они жадны до индивидуальных явлений. По этим-то причинам молчание настойчиво рекомендовалось всеми учителями житейской мудрости, приводившими в его защиту разнообразнейшие аргументы. Поэтому я могу ограничиться вышесказанным. Приведу лишь несколько арабских изречений, особенно метких и к тому же мало кому известных. «Чего не должен знать твой враг, того не говори и другу». Пока я скрываю свою тайну, она моя пленница. Как только я ее выдам, я становлюсь ее пленником. Плод древа молчания. Мир. Сорок Лучше всего помещены те деньги, которые у нас украдены. Ведь мы за них непосредственно приобрели благоразумие. Сорок Не следует по возможности никому питать неприязни, но зато хорошенько примечать и хранить в памяти поступки каждого, чтобы сообразно с ними определить его ценность, хотя бы лишь по отношению к нам, и согласовать с этим наше поведение и обращение с ним. Всегда памятуя о неизменяемости характера, забыть какую-либо скверную черту человека — это все равно, что выбросить трудом добытые деньги. Таким образом, мы избежим глупой доверчивости и неразумной дружбы. Не любить, не ненавидеть — такова первая половина житейской мудрости. Вторая ее половина — ничего не говорить и никому не верить. Правда, что охотно отвернешься от того мира, который вызывает необходимость в этих оравной и в последующих правилах. сорок Обнаруживать злобу или... Ненависть словами или выражением лица бесполезна, опасна, неразумна, смешно и, наконец, пошла. Злобу или ненависть нельзя обнаруживать иначе, как действием. Это удастся тем лучше, чем основательнее мы воздерживались от первого. Ядовитыми бывают лишь животные, имеющие холодную кровь.